Глава тридцать Луна. Ксан продырявил стену, и когда стражи вошли в полупустое помещение, вдоль светлой стены которого лишь покосились оплавленные от жара стулья, снял огненную завесу. Мужчина все еще крепко сжимал мою ладонь, пока подчиненные быстро прошли мимо и вперед, чтобы осмотреть близлежащие коридоры. И только когда мы остались одни, отпустил. Провел кончиками пальцев под Реном на левом запястье и выругался. Тут же виновато покосился на меня. «Прости, спутник эсфира. Мне не удалось связаться с Несимом, вот и расстроился». «Спутник эсфира?» Ощущая, как краснею, перебила я. «Ты подслушивал?» «Конечно!» — сухо кивнул он. «Должен же я знать, насколько у вас серьезно!» «Зачем?» — удивилась я. «Вдруг и мне повезет!» — хитро подмигнул он. «Вот же лис!» — проверяя горячий листул, проворчала я, и, убедившись, что не поджарюсь, присела и улыбнулась. «Кстати, я тут вспомнила нечто важное!» «Ты очень понравился Синои, и она передала тебе...» Лукаво покосилась на мужчину. «Кое-что». «Давай!» — потребовал он. «Презент от моей первой поклонницы!» «Не все же Эсфиру презенты от фанаток получать!» «Чего тянешь? Где мой подарок?» «У Эсфира!» Ей изо всех сил старалась сдерживать ехидство, но получалось плохо. «Эх, придется вернуться и спасти принца!» Тяжело вздохнул Ксан. «А я рассчитывал заполучить тебя. Вечно так!» Посмотрел на вернувшегося стража. «Что там?» «Чисто!» — отчитался тот. Ксан протянул мне ладонь, за которую я тут же ухватилась, и предупредил стража. «Держитесь за мной на расстоянии пяти шагов!» «Если возникнет опасность, я вызываю пламя без предупреждения. Ясно?» Тот кивнул, и мы вышли в коридор. Я с любопытством крутила головой, смотрела по сторонам, отмечая, что вовсе не так представляла себе исследовательский центр. Помещения здесь оказались меньше, чем предполагала, да и работников почти не было». Первого мы встретили в закругленной комнате, вдоль стен которой темнели двери лифтов. Точнее, первую. Миловидная девушка при виде нас побледнела, но кричать и убегать не собиралась. Она будто напоминала мне кого-то, но я не могла понять, кого именно. «Добрый день, господа!» — поднялась она. «Чем могу помочь?» Я положила ладонь на оружие стража и с усилием опустила его руку. С улыбкой посмотрела на Ксана и покачала головой с немой просьбой не убивать девушку. «Здесь моя дочь», — призналась я незнакомке. «Ее привел майор Несим, э, такой огромный и... Я знакома с майором». Растянутые в улыбке губы девушки все же подрагивали. «Где моя дочь?» — без обиняков спросила я. «А ваша дочь?» Девушка приподняла правильные брови в недоумении. «Аврен?» — не стала юлить я. «Следуйте за мной!» Ровным тоном попросила та и направилась к одному из лифтов. Я заметила, что незнакомка босиком и быстро оглянулась. Туфли остались лежать под столом, за которым сидела девушка. Видимо, скинула их, чтобы отдохнуть от каблуков. А сейчас об этом и не подумала. Или очень сильно перепугалась. Да я бы и сама так же реагировала, ворвись в киберу с с оружием. Надеюсь, что так же. Достойно, как эта девушка. Но, скорее всего, я лишилась бы чувств. А вот Сино и не позволила бы себе упасть в обморок. Догадавшись, кого напоминает мне незнакомка, я тихо уточнила. «Вы же из Фарисов?» Она тревожно покосилась на меня. «Как вы догадались?» «У меня подруга», — объясняя, замялась я. «Вашей расы. Она помогала нам с Наи. Как ни странно, девушка вдруг перестала дрожать. Губ ее коснулась искренняя улыбка. «Храц, туфли забыла!» Поморщилась она и, окинув стражей более уверенным взглядом, показала на другой лифт, совершенно противоположный. «Особи там!» «Особи?» Невольно похолодела я. «Здесь живет не так много людей», — пояснила она и представилась. «Меня Реноу зовут». «Луна», — ответила я и первой вошла в кабину лифта. За мной последовал Ксан и один из стражей. Последней зашла Реноу и прижала ладонь к считывателю. Заметив напряженное внимание, подтвердила мои опасения. «Без меня лифт не двинется. Я отвезу вас, а потом придется вернуться за вашими друзьями». «Смотрите, чтобы никто не подобрался к лифтам», — приказал Ксан, прежде чем панель скрыла от нас оставшихся стражей. Оценивающий осмотрел тонкую фигурку девушки и призывно улыбнулся. «Не нужно за ними возвращаться, детка!» «Можете мне доверять», — спокойно сказала она и добавила тише. «Я всей душой на стороне молодого императора и вас не предам». «Я догадался», — хмыкнул Ксан. «Тот первый лифт куда ведет?» «Это не лифт». «Виновата», — ответила она, — «помещение охраны. По приказу адмирала они всегда находятся в дежурном помещении, которое могу открыть лишь я. Это необходимо, чтобы никто случайно не пострадал». «Если Аврен сбежит», — понимающе уточнил Ксан, чем заслужил ледяной взгляд Реноу. «Чтобы не навредили Аврену!» «Сердце мое забилось чаще». Не сдержавшись, я схватила ее за руку. «Аврены сильно страдают?» «Конечно!» — помрачнела она. «Кого-то Силезия удается выкупить и спрятать здесь, но в основном их убивают сразу по одному лишь подозрению. Люди крайне жестокие существа». «Погодите!» Я растерялась. «Хотите сказать, что адмирал Силезия выкупает Авренов, чтобы...» «Спасти их?» «Не хочу сказать». Осторожно высвободилась она. «А точно это знаю. Я защищала одного из них. Гениальный мальчишка, но...» Глаза ее увлажнились, и девушка часто-часто заморгала. Продолжения я не дождалась. Панель лифта отъехала, и мы вышли в большое светлое помещение. Я ахнула от удивления.